Глава двадцать четвертая Не видно было ничего от слова совсем. импольский шел впереди. За ним семенила Оля, держа его за запястье обеими руками. Сзади дышал в затылок Аверин. Сразу в голове всплыла вся прочитанная классика о таинственных замках и заброшенных домах. «Слушайте», — зашептала она, «а что, если Давид ночью выпускает побродить по замку каких-нибудь хищников? потому у нас и заперли, чтобы жизнь спасти». И как в подтверждении ее слов, прямо перед ними сверкнули огромные хищные глаза и зависли во тьме, сверкая, как садовые фонари. Оля взвизгнула, подалась назад и тут же оказалась прижата спиной к Аверину. Но сейчас она от страха готова была ему на руки влезть. «Вот!» — она ткнула в сторону притаившейся зверюги. «Я же говорила, хищник!» ага Ямпольский пошарил в темноте, и глаза пропали. «Он самый опасный и очень злой. У меня дома тоже такой есть». С этими словами он выбросил хищника в открывшийся слева коридор. Хищник сердито мяукнул и исчез. Оля обнаружила, что до сих пор прижата к телу Аверина, с трудом оторвала от своих бедер его руки и передвинулась ближе к Ямпольскому. Вскоре... Они оказались у башни, где Данилевский держал свою коллекцию. Аверин ненадолго исчез, а когда вернулся, присел у двери в хранилище и достал свой лэптоп. Отключил сигнализацию, как она догадалась. Им с Емпольским оставалось лишь молча наблюдать, как он всматривается в ломаные линии и волны на экране. Это заняло совсем немного времени. Дверь распахнулась, и они оказались в уже знакомом помещении. Аверин направился к сейфу и теперь там уселся со своим лэптопом. «Послушайте, а ведь мы себя ведем, как элементарные взломщики!» Наконец не выдержала Оля. Им, польский с Аверином, и мы не подумали смутиться. «Втерлись в доверие к человеку, а сами собираемся его ограбить!» «Во-первых, я пытался с ним договориться», — заговорил Костя, не сводя глаз с экрана и нажимая на клавиши на двери сейфа». Под видом покупателя бриллианта. Потом вышел с предложением, как организатор аукционов. И если бы он согласился, то мы с Доном Корлеоне свели бы его с аудитами. Но Дава уперся и все отрицал. «Понимаешь, Оленька, в чем дело?» Вмешался импольский лишь хмыкнув на Дона Корлеона. «Как правило, раритеты воруют» чтобы требовать выкупу собственников. Легально продать краденое невозможно, и, как верно выразился наш Дон румата коллекционеры-социопаты, наедине наслаждающиеся украденным сокровищем, редкость. Среди настоящих коллекционеров покупка нелегальных ценностей считается дурным тонном. А мы не собираемся продавать бриллиант, мы лишь вернем его настоящему владельцу. Цитируя классиков, не вижу, почему бы двум благородным донам не восстановить историческую справедливость, когда им этого хочется. Аверин бросил на него смешливый взгляд, на губах мелькнула ухмылка. Мелькнула и пропала. «Благородные доны!» — проворчала Оля. «Просто умереть не встать!» Но им польский в чем-то был прав. Саудовского принца обворовали нагло и цинично и Давид не мог этого не знать. Ни сам Данилевский, ни его отец, так что Оля умолкла. Вскрытие сейфа заняло чуть больше времени, но когда дверца открылась, они с Ямпольским искренне зааплодировали. «Молодец, Аскобар!» — удобрительно хмыкнул Ямпольский. «Впечатлил, так впечатлил!» Аверин бегло осмотрел содержимое сейфа, вынул оттуда небольшую шкатулку и попытался ее открыть но та не поддалась. «Уходим», — сказал ему Ямпольский. «Забирай с собой, потом вскроем. Шкатулка с секретом». Закрыли сейф и дверь в хранилище, и Аверин с Ямпольским повели Олю по длинным коридорам, двигаясь в темноте плавно и стремительно, а главное — в правильном направлении. Без них она бы тыкалась, как слепой котенок. «У вас что, вместо глаз прибору ночного видения Забубнила Оля, но мужчины разве что не несли ее под локти, так что идти было легко. И когда в конце очередного коридора ее окутал теплый воздух, Оля поняла, что они вышли из замка, только из самой дальней башни и самой высокой. От башни шел длинный мост, который выходил прямо на дорожный серпантин, опоясывающий гору. Мост состоял из двух частей — неподвижной и подъемной. И сейчас подвижная часть была поднята. «Как же мы попадем на ту сторону?» Расстроилась Ольга, но ответа не получила. Вместо этого Аверин с Емпольским свернули в небольшое строение у моста. Она уже говорила, что для некоторых такое понятие, как «закрыто на замок» не существует в принципе. Оля осторожно ступила на мост, крепко взялась за перила и заглянула вниз. Под ней простиралось настоящее ущелье, по дну которого текла настоящая горная река. Глянула и отшатнулась. Это не ее случай. Когда мужчины опустят мост, она даже идти по нему будет закрытыми глазами. Мужчины вернулись волочать за собой каждый по вороху веревок, ремней с крепежами. И когда Оля поняла, что это такое, отступила на шаг, отчаянно мотая головой. От этого ее «нет» прозвучало как-то особенно решительно и твердо.